Ну вот так-то и меня поймали. Я был то, что называется влюблен. Я не только представлял ее себе верхом совершенства, я и себя за это время, моего жениховства, представлял тоже верхом совершенства. Ведь нет того негодяя, который, поискав, не нашел бы негодяев в каком-нибудь отношении хуже себя, и который поэтому не мог бы найти повода гордиться и быть довольным собой. Так и я. Я женился не на деньгах. Корысть была ни при чем. Не так, как большинство моих знакомых женились из-за денег или связей. Я был богат. Она бедна. Это одно. Другое, чем я гордился, было то, что другие женились с намерением вперед продолжать жить, в таком же многоженстве, в каком они жили до брака. Я же имел твердое намерение держаться после свадьбы единобрачия, и не было пределов моей гордости перед собой за это. Да, свинья я был ужасная и воображал себе, что я ангел. Время, пока я был женихом, продолжалось недолго, Без стыда теперь не могу вспомнить это время жениховства. Какая гадость! Ведь подразумевается «любовь духовная, а не чувственная». Ну, если «любовь духовная», «духовное общение», то словами, разговорами, беседами должно бы выразиться это духовное общение. Ничего же этого не было. Говорить бывало, когда мы останемся одни, ужасно трудно. Какая-то это была сизифова работа. Только выдумаешь, что сказать. Скажешь, опять надо молчать, придумывать. Говорить не о чем было. Все, что можно было сказать о жизни, ожидавшей нас, устройстве, планах, было сказано. А дальше что? Ведь если бы мы были животные, то так бы и знали, что говорить нам не полагается». А тут, напротив, говорить надо и нечего, потому что занимает не то, что разрешается разговорами. А при этом еще этот безобразный обычай конфет, грубого обжорства сладким и все эти мерзкие приготовления к свадьбе, толки о квартире, спальне, постелях, капотах, халатах, белье, туалетах. Ведь вы поймите, что если женятся по домострою, как говорил этот старик, то пуховики, приданная, постель — все это только подробности, сопутствующие таинству. Но у нас, когда из десяти брачующихся едва ли есть один, который не только не верит в таинство, но не верит даже в то, что то, что он делает — Есть некоторое обязательство. Когда из 100 мужчин едва ли один есть уже неженатый прежде, и из 51, который вперёд не готовился бы изменять своей жене при всяком удобном случае, когда большинство смотрит на поездку в церковь только как на особенное условие обладания известной женщиной, Подумайте, какое ужасное значение получают при этом все эти подробности. Выходит, что дело-то все только в этом. Выходит, что-то вроде продажи. Развратнику продают невинную девушку и обставляют эту продажу известными формальностями.